«Да, я знаю», — прервал Фрэнк Эббот, — «вы, как всегда, думаете обо всем. Я должен был сказать вам, что огонь в камине загасили». «Кто?» «Мастермен» — по распоряжению Кэрола. Пламя в очаге мешало представлению. Кэрол хотел, чтобы в холле было темно, исключая лампу на каминной полке, из которой сделали своего рода театральный прожектор, надели на нее колпак из коричневой бумаги и нагнули его таким образом чтобы свет падал туда, где участники шарады по очереди сходили с нижней ступеньки и поворачивали к стойке перил. Мистер Ли сказал, это выглядело весьма эффектно. Они спускались с лестницы, проходили через пятно света и снова скрывались в темноте. Мастермен отвечал за освещение. Кэрол велел ему загасить пламя в камине. Мастермен спустился первым и, сыграв свою роль, прошел вдоль стен холла камину, готовясь включить свет, когда шоу подойдет к концу. Я сказал, что Тоут мог незаметно пересечь холл, потому что никто не заметил, как Мастермен шел от дверей в комнаты для слуг к камину. Конечно, тогда все были сосредоточены на шараде, но, думаю, Тоут мог бы пройти, не привлекая внимания. В тот момент все стали хлопать, поздравлять актеров. В общем, всем было не до него. «Пожалуй», – кивнула мисс Силвер, продолжая вязать. «Теперь я бы хотела затронуть один важный пункт. Спину мистера Порлока пометили светящейся краской. Какого размера было пятно?» М -м -м, «Примерно 3 на 4 дюйма. А оно было неправильной формы. В его назначении сомневаться не приходится». «Ой, да». — промолвила мисс Силвер. — Но светящуюся краску должны были нанести таким образом, чтобы она не разбрызгалась и не пометила не только жертву, но и убийцу. — Вы сами предположили на свой платок. Я думаю, с вами согласится. — Так испачканный платок обнаружили? — Нет. — Если пламя в камине было потушено, то платок не могли сжечь. — Кто-нибудь покидал холл до прибытия местного инспектора? — Нет. Ли велел всем оставаться там. Толковый парень не дал никому выйти из холла, но боюсь, что инспектор Хьюз отнесся к обыску формально. Он поместил женщин в соседнюю комнату до прибытия сотрудницы, которая произвела бы их обыск, а сам обыскал мужчин на предмет наличия пятен крови и следов краски. Крови не оказалось ни на мужчинах, ни на женщинах. Наружного кровотечения это не было. Пятна Светящиеся краски нашли у Кэролла, Мойры, Лейн и Мастермена, но это ровным счетом ничего не доказывает. Кэрол перепачкался краской, изображая дьявола, а в конце шарады обнял мисс Лейн. Светящуюся маску он бросил на стол, куда мисс Лейн тоже положила свой маскарадный костюм. Под мантией на ней было красное бархатное платье, на левом плече которого и нашли довольно влажное пятно. У Мастермена пятно было на правом обшлаге смокинга. Конечно, он мог посадить его, закалывая Грегори Порлока, но это недоказуемо. Мойра Лейн говорит, что мастермен указал ей на пятно у нее на плече. Он якобы случайно задел ее и воскликнул. Вы испачкались краской. У меня тоже пятно на манжете. Может быть, вам лучше его стереть? И это было до прибытия Хьюза. Ну, мой, мой дорогой Фрэнк! Я просто имею в виду, что мастермен мог поступить именно так, обнаружив у себя пятно, происхождение которого ему пришлось бы отчитываться. Правда, пятно на его обшлаге едва ли явилось бы веской уликой для присяжных. Да, если бы оно не было подкреплено другими доказательствами. А у кого-нибудь еще имелись пятна от краски? Нет. Думаю, это Хьюз проверил достаточно тщательно». Просто у него даже не возникло сомнений относительно того, каким образом было нанесено пятно. Очевидно, он был уверен в виновности Керрола и считал само собой разумеющимся, что светящееся пятно посадили на спину порлока рукой, испачканной в краске. Руки Керрола были сплошь покрыты краской, и он поднялся наверх, чтобы вымыть их. Столь очевидное объяснение вполне удовлетворяло Хьюза, поэтому он лишь мельком взглянул на мужские носовые платки, не потрудившись их развернуть. Вряд ли краску можно было бы скрыть на тоненьких муслиновых квадратиках, какими пользуется женщина. Она бы просочилась насквозь. Мисс Силвер деликатно кашлянула. — Не муслиновых, мой мальчик, а батистовых или нынных! Почти бесцветные брови Фрэнка слегка дрогнули. Ну, называйте их как хотите, краска все равно бы просочилась. Но мужской на носовой платок можно сложить, скрыв пятно. Когда я спросил, разворачивал ли он платки, Хьюз недоуменно уставился на меня. Разумеется, он этого не делал. В результате убийца получил распоряжение почти сутки, чтобы избавиться от улики. К тому времени, как я подумала на своем платке и велел Хьюзу хорошенько прочесать дом, искать-то уже было нечего. Мисс Силвер отложила вязание и поднялась. Я бы хотела пройти в холл, но сначала скажите, какие результаты дали поиски отпечатки пальцев? Кажется, я уже говорила вам о четырех панелях с выключателями. то что наверху лестницы, вытерли начисто. Отпечатки на выключателях у двери гардеробной смазаны. На выключателе у камина отпечатки мастермена, а у парадной двери Джастина Ли и те и другие имеют вполне невинное объяснение. Кинжал тоже вытерли, и на нем нет никаких отпечатков. Он умолк под испытывающим взглядом мисс Силвер. — А никаких других отпечатков не обнаружили? Брови дернулись вновь. — А какие другие отпечатки вы имеете в виду? Часть присутствовавших гостили в доме, часть приехали к обеду. Все рассказывали по холу Их отпечатки могут быть где угодно. Они ничего не доказывают. Мисс Силвер снова кашлянула, взяла план Джастина Ли и вышла в холл. Он был пуст. Электрические свечи отбрасывали мягкие отблески на каменной плитке и на две персидские ковровые дорожки. Но мисс Силвер не смотрела на пол. Она подошла к камину и остановилась, глядя на оружие, развешенное над мраморной полкой на каменном выступе домохода. Этот выступ между деревянными стенными панелями напоминал грудь могучего воина, облаченную в серое сукно которому были приколоты боевые награды. Здесь были старые кремниевые ружья, четыре громоздких пистолета и расположенные кольцом кинжалы, самый нижний из которых отсутствовал. Мисс Силвер задумчиво разглядывала место, где ему следовало находиться. Вскоре она повернулась и посмотрела в сторону лестницы, а потом на выключатели слева от камина. Услышав приближающиеся звуки голосов, мисс Силвер вернулась в кабинет, села и снова взялась за вязание. «Какого вы роста, Фрэнк?» – спросила она. Эббот выглядел удивленным. 5 футов, 11 дюймов. Должно быть, мистер Мастермен чуть выше вас?» «Да», – кивнул он. «Оукли и Мастермен оба выше, около шести футов. Джастин Ли, по-моему, выше еще на дюйм. В Мойри Лейн не менее пяти футов, 9 дюймов. Даринда Браун не такая высокая, а мисс Оукли примерно вашего роста». В тоуте не больше пяти футов семи дюймов. — К нашему счастью, на каминной полке достаточно пыли, — продолжала мисс Силвер. — Я и не надеялась, но в холле, похоже, не вытирали пыль. Фрэнк засмеялся. — Очевидно, так оно и было. Пирсону хватило ума не трогать ничего до нашего прибытия, а я велел ему оставить все, как есть, до дальнейших указаний. Боюсь, я забыл дать ему эти указания. — Очень кстати, — улыбнулась мисс Силвер. Эббот сидел верхом на стуле, положив руки на спинку. «К чему вы клоните?» Мисс Силвер быстро щелкала спицами. «Надеюсь, нам удастся получить отпечатки пальцев, которые могут оказаться крайне важными. Я бы хотела, чтобы вы позвонили и попросили немедленно прислать специалиста. Без всяких объяснений?» Мисс Силвер снова улыбнулась. Ее очаровательная улыбка легко завоевывала людские сердца и укращала закоренелых скептиков. Сердце Фрэнка Эббота было завоевано уже давно. Обычно не склонный к восторженности, он испытывал безграничное восхищение своей почтенной наставницей, всецело полагаясь на ее суждения. Поэтому, когда она чопорно произнесла «Не думаю, что стоит терять время», он тут же подошел к столу и снял телефонную трубку. После краткого разговора Фрэнк вернулся на прежнее место и осведомился. «Теперь я получу какие-нибудь объяснения, мэм». Или мне просто сидеть и дожидаться взрыва?» На сей раз мисс Силвер не улыбнулась. «Я с большим удовольствием вам все объясню», — сказала она, глядя на него поверх спиц и бледно-розовой шерсти. «Но сначала, пожалуйста, пройдите в холл и измерьте расстояние от пола до того места на выступе домохода, где должен был находиться исчезнувший кинжал».